В эфире радиотеатр. Вы услышите радиоспектакль История города Глупова, созданного по поэтическому произведению Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина История одного города. Режиссёр спектакля Галина Дмитриенко. Запись из фондов радио. Издавая Историю одного города не историческую, а совершенно быковедную сатиру, Имел я в виду сатиру, направленную против тех характерных черт русской жизни, которые делают её не вполне удобной. Черты эти суть благодушие, доведённое до рыхлости, ширина размаха, выражающаяся с одной стороны в непрерывном мордобитии, с другой в стрельбе из пушек по воробьям, легкомыслие, доведённое до способности не краснеть, лгать самым бессовестным образом. В практическом применении эти свойства производят результаты, по моему мнению, весьма дурные, а именно: небеспеченность жизни произвол, непредсказутельность, недостаток веры в будущее и тому подобное. Хотя же я знаю подлинно, что существуют и другие черты, но так как меня специально занимает вопрос, от чего происходят жизненные неудобства, то я занимаюсь только теми явлениями, который служит к разъяснению этого вопроса. Ныне роясь в городском Глуповском архиве, я случайно напал на довольно объёмную связку тетрадей, носящих общее название Глуповского летописа, и рассмотрев их, нашёл, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Сие намерение есть изобразить преемственность городоначальников в город глупов от российского правительства в разное время поставленных А начался город глупов так. Издревле жил народ головотяпами именуемый. По соседству жило много независимых племён. Ни веры исповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя всё сие тем, что постоянно раздавали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли, да будет не стыдно, и были наперёд уверены, что стыд глаза не выест. Таким образом, взаимно разорили они свои земли, взаимно на другались над своими жёнами и дьяволами, и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепёшки коров последний сосны, когда не стало ни жён, ни дев, и нечем было людской завод продолжать, тогда головотяпы впервые взялись за ум, собрались воедино, И стали совет держать. Что делать-то будем? Все уже перепробовали. Головами тяпаться. Тяпались? Тяпались. Тяпались. Тяпались. Тяпались. Всех Тяпались. перетяпались. Одни остались. А порядка-то все нету? А Нет. давай, ребята, князя себе поищем. Он нам миром все предоставит. Он и шолдатов у нас наделает, ну, и аж трог какой следует выстроить. <звук> Ай да, ребята! Альда. Искали, искали они князя и чуть-чуть в трех соснах не заблудились. Да спасибо, пашихонец-слепород вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор. <звук> Кто Давай. вы такие? И зачем ко мне пожаловали? Мы, Мы головотяпы. Ха? Нет нас в свете народа мудрее и храбрее. Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали. А что вы еще сделали? Да вот комара за семь верст ловили. А ведь это ты, Петра, комара ловить ходил. А ты? Не-не-не, не я. Не я, не я. У тебя он на носу-то сидел. Глупые вы, глупые. Не голова тяпами следует вам по делам вашим называться глуповцами? Не хочу я владеть глупыми. А ищите такого князя, какого нет в свете глупее. И тот будет владеть вами. А теперь ступайте. Ступайте. А да что он нас раскостил? Я к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого. А что же, ребята, нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет. Сейчас моему коврышку в руки жуй. А нас не замай. То правда. Верно. Правда. Ну, так-то но. И луща. А да, иди, скать глобу князя. Э, да. да. Долго шли не по ровному месту и всё никуда прийти не могли. Потом шли ельничком, до да березнячком, потом чаще дремучую, потом перелесочком. Да и вышли прямо на поляночку, а посеред той поляночки князь сидит. Эй, друг! Что? Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Да, да, да. Да, за люди. Ага. И зачем ко мне пожаловали? Мы. Мы. Головотяпы. Нет нас на, народа собрали, да. Господи. Ну, вот. Слыхал Мы. господа головатяпы. Нет. Весьма слыхал Я Нет. о том знаю, как вы Рака с колокольным звоном встречали Нет. Довольно Нет. знаю Нет. Знаю, знаю Об одном не знаю Нет. Зачем же вы ко мне пожаловались? Э, пришли Нет. мы к твоей княжеской Светлости да. Вот что объявить Но много мы помешь себя убивств вчинили. Много друг дружки разорений и надругательств сделали. За всю правду нас нет. Иди и владей нами. Владей. Ладно. Владеть вами я желаю. А что пойти к вам жить? Не пойду. Никак не пойду. Потому вы живёте звериным обычаем, и вот без беспробного золота пенки снимай. Снох портит, а посылаю к вам заместо себя новатора вора. Но вот отпускай он в ани дома правит. А я отсель И им и вами помыкать буду. Так. И будете вы платить мне дани многие, а? когда же на войну пойду и выедете в изгнание. А до прочего вам ни до чего дела нету. Так. Из тех вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать. Прочих же всех казнить. Так. А как не умели вы жить по своей воле, и сами глупые пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не говолотяпами, а глуповцами. А теперь отправляйтесь домой и исправно платите дань им многие, коими впредь обложены будете. Вот она. Да? Вот она. Княжеская правда какова. தாக்கிவு தாக்கல பிர தாக்கலோ நோபரா முஷ்கா இதுமோ தோமாயி காமி தபரோ ரொர்ோாஜி பாச போலே Ой, к имени, что двум остолбам перекладину. Тут только и познали все, какова такова прекрасная воля есть. Но драма уже свершилась бесповоротно. Прибыв же домой головотяпы немедленно выбрали болотину и заложив на ней город, назвали Глуповым. а себя по тому городу глуповцами. Но вору-новатору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно не в долгом времени возжег бунты. Вор-новатор ходил на них с пушечным снарядом, палил неослабляючи и, перепалив всех, заключил мир. И получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Посылал я сущего вора. Оказался вор. посылал Адоевца, и тот оказался вор. Кого же я пошлю ныне? Есть тут два кандидата: Орлович на том основании, что орёл да кромы первые воры, и Шуянин угу. на том основании, что он в Питере бывал, но по лус и пал, и тут не упал. М-м, <соскоп> что ж. Пошлём, пожалуй, Орловца. <кх> на том основании, что он принадлежит к древнему роду проломленных голов. Но, едва прибыв, Орловец бунт возжег, Старицу сжег, А жены дев Старицких отдал самому себе на поругание. Князь же, уведав о том, урезал ему язык И выпучил князь глаза и воскликнул. Нет глупости. Горшая яка глупость. И прибыв собственную персону в глупов и в изопи. Сопари! С этим словом начались исторические времена. С тех пор в разное время было поставлено много градоначальников в город Глупов от российского правительства. И каждого жители города встречали ликованием, поздравляли друг друга и целовались, проливали слезы от умиления, называли красавчиком, находили, что и тот, что выехал, тоже был умницей. Но новому правителю уже потому одному должно быть отдано преимущество, что он новый человек. Одним словом вполне выражались и обычная глуповская восторженность, и обычная глуповская легкомыслие. В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычайное волнение по случаю прибытия нового градоначальника Дементия Варламовича Брудастого. Если мы не победим, значит, наш, -то наш тоже, наш, улица та наш. И протравляем шашам идём. Не потерплю. Что же это такое? Фыркнул и затылок показал. Не ж мы же толтов не видали. А ты подышешь, по ну, не поговори. Ты лаской-то, лаской принимай. Ты пригрози, пригрози, да потом помилуй. Вот раньше-то бывало, начальники все добрые, да приветливые, да красавчики, и все-то вмонтирые. А раньше-то иначе принимали настоящие-то начальники. А это что, фырнук какой-то нелепец, да и был таков. Новый градоначальник, заперся в своём кабинете, не ел, не пил и всё что-то скрёб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмо водителю кипу исписанных листков, произносил: "Не потерплю!" и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность закипела во всех концах города. Частные приставы поскакали, квартальные поскакали, заседатели поскакали, а градоначальник всё сидит и выскребает всё новые и новые понуждения. Гул и треск проносится из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы царит зловещее. Не потерплю Вечный, добродушный, веселый, глупов приуныл. Улицы запустели, на площадях показались хищные звери, люди только по нужде оставляли свои дома, и на мгновение, показавшие испуганные лица, тотчас же хоронились. Они теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх. Начали ходить безобразные слухи. говорили, что новый градоначальник оборотень, что он по ночам в виде ненасытного упыря парит над гордым и сосет у сонных обывателей кровь. И вдруг среди всеобщего страха и смятения сделалось известным, что градоначальника посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Байбаков. Ну, давай, давай еще два точек возьмем. Нет, вы послушайте, на медне выхожу я в третьем часу ночи от свата и вижу. Бальбаков, бледный, испуганный, выходит от нашего батюшки-то и несет что-то завернутое в салфетку. И эдак бочком, бочком, да и к себе направился. О, боже мой. А -а -а. Он, он, он, заметьте, в эту ночь не как спал-то сам, а -а -а. не орал, как всегда, не потерплю. А -а -а, и я не это, слышал, не слышал, слышал не просыпались, не крикал, что он здесь не так. Не так, не так, так. Интересно, и какой надобность имел наш-то в Байбакове. Надо <свес> бы повыветать. И то дело. Споим-ка его, да и узнаем секрет. Аппетит! Пробовали споить Байбакова Но он, не отказываясь от водки Только потел, а секрета не выдавал Между тем таинственные свидания Градоначальника с Байбаковым участились Среди всех этих толков и пересудов Брудастый так и остался бы на многие годы Пастырем Вертограда сего Не случись одно обстоятельство Однажды утром письмоводитель, вошедший с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Градоначальникова тело, облеченная в вицмундир, сидела за письменным столом, а перед ним на кипе бумаг лежала в виде щегольского пресс-папье совершенно пустая градоначальникова голова. Письмоводитель выбежал в смятении. Скорее, скорее. Пошлите за помощником нашего. Этого, его. Что это? Кто? Где старший квартальный? Здесь, ваш брать. Ты мне ответишь за свою нерадивость. Кто? Кто, как не ты, потворствовал наглому насилию? По... Позвольте сказать, я считаю, что голова могла быть опорожнена не иначе, как согласие самого же градоначальника. И в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, поскольку на столе есть вещественные доказательства. Вот, Долотов, Буравчик и английская пилка. Думаю, следует призвать на совет главного врача. Врача призвать? Быстро! Да! Да, никому ни слова. Всё в тайне держать. Вы самое. Ваш Бог. <свист> <свист> Ответка голубчик на три вопроса. <свист> Перво-наперво. Могла ли градоначальникова голова отделиться от туловища без кровоизлияния? <свист> да, гея. Возможно ли допустить предположение, что гранаталь начальник снял с плеч и опражнил сам свою собственную голову? И последнее! Возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. А так думаю, что из градоначальникового тела истощается некое градоначальническое вещество. Впрочем, тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована. И я... Наказать даже, что за задачимаш сбоздать? Ну что ж, приступим к дознанию. А, да приказываю всем молчать до введиц. Абы не волновать народ и не поселить в нём избыточных мечтаний. Привести на дознание Байбакова. Ой. Ой. Ой. Вы звали, Ваше Благородие? Отвечай. Зачем по ночам посещал самого? Н ничего знать не знаю. Ведать не ведаю. Отвечай по форме. Кто таков? Ой. Чем занимаешься? Что утаить хочешь? Полтинник на водку получишь. Ну что ж, пожалуй, Василий меня зовут. Да. Иван вон сыном по прозвищу Быбаков, Глуповский я цеховой. У исповеди, святого причастия не бываю ибо я принадлежу к секте фармазонов. Судился. Засожитие в Небрака со слаботской женой матрёнькой им признан по суду явным прелюбодеем в каковом звоне и по ныне состояю. Коротин, я в прошлом году зимой, ой, я не помню какого числа и месяца, я был разбужен в ночи, отправился в сопровождении полицейского десятка к градоначальнику нашему, ну, Демендю Варлановичу, и пришед застал его. сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помахивающим, yeah. а без памяти от страха и притом будучи отгощён с пирными напитками, стоял я безмолвно у порога, как вдруг господин город начальник поманил меня рукой к себе и подали мне бумажку. Yeah. На бумажке я прочитал: "Не удивляйтесь, но попорченная исправь после того господин городской начальник сняли с себя собственную голову и подали её мне рассмотрев ближе лежащий передо мной ящик я нашёл что он заключает в себе в одном углу небольшой органчик могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы и пьес этих было две разорю и не потеплю Но так как в дороге глава несколько ну, ну, поцарела. То на валике некоторые колкир шатались, а другие совсем повыпали. От этого самого господин кардинал начальник не могли говоритьвнятно. Заметив в себе желание исправить эту погрешность, и получив на то согласие господина кардинала начальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на своё усердие, и пока как ни старался я выповшие колки утвердить, но столь мало успел в своём предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вывалились, и в последнее время господин городначальник могли произнести только плюх. Всей крайности вознамелились они меня на всю жизнь. несчастным сделать. Но я тот удар отклонил предположивши, господин Уград начальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было имя выполнено в точности. Ну почему, заказанный господин Винтергальтер глава до сих пор не прибывает? А то мне неизвестно, лай. А и впрочем, что за разлитием рек по весеннему нынешнему времени голова Сяины не находится где ли в бездействии. А mm -hmm. на спрашивание же вашего высок благородие о том, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы он её утвердить, и во-вторых, будет ли та утверждённая голова исправно действовать? Ответить сим честью имею. Утвердить могу. И действует он будет, но настоящих мыслей иметь не может Выслушав все это, помощник городоначальника сообразил, что ежели однажды допущено Чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку То, стало быть, это так и следует Поэтому он решился выжидать. Но в то же время послал Квинттергальтеру понудительную телеграмму и заперев градоначальника в тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения. Но все ухищрения оказались уже тщетными. Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустили Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и немало, не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казённого имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. И бог знает, чем разрешилось бы всё общее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом исчезнувший городоначальник. Голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил из телеги и сверкнул на толпу глазами. Разорвю! Затеньщики вперёд! В то время, как глупцы с тоской перешёптывались, припоминая, на ком из них более накопилась недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям городоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Бойбаков, а следом за ним, в виду всей толпы, очутился точь-в-точь точь такой же градоначальник, как и тот, который за минуту перед тем был привезён в телеге с правником. Глобувцы так и остолбенели, Голова у этого нового градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правый щеке, теперь оказалось на левой. Самозванцы встретились и смирили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась. Не пачер плю. И началось глуповское междуусобие. Не успела ещё пагубная двоевласть опустиз главредные свои корни, как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев, немедленно увёз их для о свидетельства в не. И едва простыв след росЕЛЬного, и едва узнали глупцы, что они остались совсем без градоначальника, как движимые силой начальства, любя, немедленно впали в анархию. Анархия началась с того, что глупцы собрались вокруг колокольне и сбросили с раската двух граждан. Затем утопили ещё двух и ничего не доспев разошлись по домам. Ох, ох, ох, ох, ох, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ох, ох, ох, ох, ох.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 Между тем, измена не дремала. Явились числа любимой личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины. Первая, которая замыслила покинуть вразды Глуповского правления, была Ираида Лукинишна Полялогова, бяздетное вдавание преклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатные изображения. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые старожилы полагали, что событие это совпадало с мраком времён Жила она уединенно, питаясь скудной пищей, отдавая в рост деньги и жестоко эстезуя четырех своих крепостных девок. Дерзкое свое предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства оставаться ни на минуту невозможно. Во-вторых, нося фамилию Полеоговых, она видела в этом некоторые тайные указания. В-третьих, покойный муж её, бывший винный пристав, однажды за скуднием исправлял где-то должность градоначальника. Сообразишие, говорит летописец, злые хидные онной ироидка начала действовать. Извлекла из ножен шпагу покойного винного пристава и, напоив для храбрости троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. Атоль, взяв в плен казначей и бухгалтера, а казну, бессовестно обобрав, возвратилась в свой дом. Причем бросала в народ медными деньгами А пьяные ее подручники восклицали Вот наша матушка Теперь нам, братцы, вина будет в волю Ой. Когда на другой день Помощник градоначальника проснулся Все уже было кончено Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы В унынии и тоске он поспешил в городовое управление, но по дороге был схвачен и приведен пред Ираитку Там уже застал он связанного казенных дел Стряпчево, который тоже ожидал своей участи Признаёте ли вы меня за градоначальницу? Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здесь не градоначальник, то признаю. Не о том вас спрашивает, муж или я жена или вдова. А о том, признаёте ли вы меня градоначальницей. Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю. Ну, <связать> что <связать> ж, иметь толковать. До да расскаты их. Идите на рассказ. Иди давай. Давай. Эщё давай. давай, давай. давай. Вот тебе. А на разкан, матушка велела. Я клемантинка ваша, матушка. А, а мне и решать, что старички, а? Что признаете меня? града начальницей, а? Если ты имеешь мужа, и можешь доказать, что он здесь не градоначальник, то признаю. Ой. Ну ладно. Ай, Христос с вами. Пай. Ну а ты идите поклачку земли под огороды. Пускай сажает капусту, фасоль гусеи. Так. Э, вы. Эрод. Наш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 Утром помощник городноначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лабозались и проливали слёзы. Вести о глуповском, нелепом и смеходостойном смещении достигли наконец и до начальства. Велено было беспутную оную клемантинку с искав представить, а которые есть у неё сообщники, то и тех с искав представить же, а глуповцам крепко, накрепко наказать, дабы невинных граждан в реке за напрасно не утапливали и с раскада звериным обычаем не сбрасывали. Но известие о назначении нового градоначальника всё ещё не получалось. Между тем дела в Глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претенденция, ревельская уроженка Амалия Карловна Шток, которая основывала свои претензии единственным в том, что она два месяца жила у какого-то градоначальника в Помпадушах. Опять шарахнулись глуповцы колокольни, сбросили с раската стемку и только что хотели спустить туда Ивашку, как были остановлены и лишены гражданином силы тирентьевым залпом ведь мы таким манерам всех людишек перебьём а толку-то не измыслим правта что я зачем у вас коголдит коголдит страшенно В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш, сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которые вели взятую в плен беспутную клементинку. Штокфиш была полная белокурянка с высокой грудью, с румянмещаками и пухлыми, словно вишневыми бубанами. Она лазала на бабах. Вишь, то смеётся я. А пупки-то нагуляла. Атаманы молодцы! Вот беспутная ионная Климантинка, которую вели нас искав, немедленно представить. Видели? Видели! Точно видели? Признаете? Признаем! Признаем! Так выкатите им три бочки пива пенного. Ай! Вот это! скетенася, а малия карлуна. Вот теперь брат. Вот новая. <решили> Между тем, омале, что от фишек распряжалась. Назначила смещан пальтыну из каждого двора, скупцов же по фунту чаю, да по голове сахро побольше. Потом поехала в казармы и собственноручно рук поднесла солдатам: по чарки водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, Она встретила на дороге помощника градоначальника и стряпчего, который гнали хворостины гусей с луга. Ну что, старички? А думались? Признаёте меня? Я же лелеюсь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник? Да признаём. Ну, Христос с вами. Пасите гусей. Легко было справиться немке с беспутной клемантинкой, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После клемантинкиного разгрома паны Кшепшицульский и Пшексицульский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать. как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием. Было свеже майское утро, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то два парня и мазали дегтем ворота. А что вы тут делаете? Мы... Да мы... вот... Что? Нелькин и ворота дегтя мажем. Очень она, Нонин, на все стороны махать со стола. Да, ага. ну, ага. ты. И хотя бы они пошли дальше, но в головах у них созрел уже план. Они вспомнили, что в этом домике живет их компатриотка Анелия Алоазиевна Ледоховская. и что она тоже была как-то однажды призываема градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претенденцию и сплести новую польскую интригу. Между тем и глуповцы стали мало-помалу приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся до толи на задних дворах, робко на твердым шагом выступали вперед». С другой стороны, и беспутная Клемантинка оказала немаловажную услугу партии порядка. Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глупоцам в сладость было в часы досуга приходить дразнить ее. Ой, грибики сити. Что, клемантинка? Сладкая! А сколько братцы это паскуд винищ у нас слогло страх. Нас я что ли пила? Как понимаю несчастная слабость и не покину меня, поны мои милые, узнай бы мне уже, какова я есть. Тут там мясо, и тебе небось прешь показала, какова она есть. Показала. Тут там мясо. А какова она есть? Я всё-таки градоначальническая дочь. А я себе расхожу и нямку, которая на базаре с обой торговала. Ага, ещё что, брат? Литяна, клементинка, хоть и беспутная. А правду молвила. Так? Пойдём в розницу, дал стол мясо. Давай, братцы. Будут идти, убирай. Пошумев, еще немного толпа разошлась, но ночь была неспокойной. Едва Амалия Штокфиш успела сомкнуть глаза, как услышала подозрительный шум и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, босая, бросилась она к окну, но было уже поздно. Сильная рука пана Кшепши Цульского держала ее за стан, Аннелька Ледоховская требовала к ответу. Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила и тем многих людишек в соблазн ввела? Правда, только не обманным образом и не облыжно, а была и есть градоначальница по самой сущей истине, И чего тебе поскуде такое смехотворное дело в голову взбрело? И кто тебя тому делу научил? Может быть, здесь и есть поскуда, только не я. Сколько затем мне предлагали девки Матки вопросов, она презрительно молчала. Пришлось ему было запереть в одну клетку с клемантинкой. И к утру на другой день В клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было. Там там там там там там Очнувшись, глупость с удивлением узнали о случившемся. Но и тут не затрубнились. Опять они вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лобозаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться. Однако события следовали за событиями с быстротой и неимоверную. Но несмотря на то, что внутренние враги были побеждены и польская интрига посрамлена, атаманам-молодцам было как-то не по себе, так как о новом градоначальнике все еще не было ни слуху, ни духу. Они слонялись по городу, словно отравленные мухи, и не смели ни за какое дело приняться, потому что не знали, как-то понравится ихней недавней затеи новому начальнику. Наконец, в два часа по полудни седьмого дня он прибыл. Вновь назначенный сущий градоначальник был статский советник и кавалер Семен Константинович Двоекуров. Так кончилось это бездельное и смеходостойное неистовство. Двоекуров был человек передовой и смотрел на свои обязанности более чем серьезно. Биографию же его с умыслом уничтожили его преемники, как представляющие свидетельство слишком явного либерализма. Одним из его преемников был Петр Петрович Фердыщенко. При нем шесть лет к ряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных бедствий, ни скотских падежей. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик». В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением. Ано, братик Сударик, братик. ложись. Не доимка это святое дело. А ведь корова-то, братик Сударик, у тебя продать надо. На, дела святое. Провинился, плати. Так бачка-то наша. Только а. при тебе свет ты узрели. И <с> верчё, <novamente> вышел ты за ворота. Хошь на месте сиди. Хошь, куда хоши ты? А а. А прежде сколько одних порядков было, и не приведи бог. Так то жди нет, чтоб бачка наш парадов не делает. То с полкамина нас не ходит. Зато при нём только свет. Узрели. Это точно скажешь. Ну на седьмом году правления Фердыщенко смутил бесс. Этот добродушный несколько ленивый правитель вдруг сделался деятельным и настойчивым до крайности. Дело в том, что в это самое время на выезде из города в Слободе на Возный цвела красотой посадская жена Алёна Осипова. Муж её Дмитрий Прокофьев занимался ямщиной и был тоже под стать жене крепок, красив. И Дмитрий не чаял души в Алёнке, и Алёнка не чаяла души в Дмитрии. Долго ли, коротко ли они так жили Только однажды в тот самый кабак, где они в свободное время благодушествовали Зашел бригадир, выпил косушку и в это самое время увидел Аленку И почувствовал, что язык у него прилип к гортане Однако при народе объявить о том посовестился А вышел на улицу и поманил за собой Аленку «Хочешь, молодка, со мной в любви жить?» А на что мне тебя, Гунева? У меня свой муж хорош. На другой же день послал бригадир к Дмитрию Прокофьеву двух инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. Алёнка же вооружилась ухватом. Люди добрые, вы только поглядите! Ай, бригадир! К мужней жене, словно к лоб на перину спасти хочет. Понятно, как огорчился бригадир, но поскольку время было либеральное, то распорядиться своей единоличной властью старик поопасился, а собрал излюбленных глуповцев. Вам, старички, братики, и книги в руки. А я требую немедленного наказания от слушников. Какое количество по душе назначить, и я наперед согласен. Потому теперь у нас время такое, всякому свое. Лишь бы поронцы были. А ещё враги вот так. Наш тебе, бачка, ответ такой, как сколько есть на небе звёзд, столько твоему логородию и шelmов и учит следовать. Должно не думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что когда Лёнка с Митькой воротились после экзекуции домой, то шатались словно пьяные. Через неделю бригадир опять зашёл в кабак и поманил Алёнку. Что, дурь я порода, а думалась? Или тебе старого пса уж щемило, или мало настудобушку мою насмотрелся? Ладно. Ладно. Ладно. Ой, митинг. Виданик. Как никак обыть мне у бригадиров полюбовницей. Только ты это сделай. Да я тебе и черепки-то твои поганые по ветру пущу. Узнал бригадир, что Митька бунт затеял и приказал заковать бунтовщика. Аленка бросилась на бригадирский двор. Пес, на, на! Жри, жри, жри, пёс! Ну чего а? ты, паскуда-то? Ну, ты? На, ну на, чего на, жалеешь, подумай-ка? На, подумай. ну жри, жри! Ну и тебя же бригадир-то в медовой ссыте купать станет! Вить, пожалуйста! М-м-м-м! М-м-м! М-м-м! М-м-м! М-м-м! В ту же ночь в бригадирском доме случился пожар. Допросились пристрастие Митьку, и хоть он от всего отпирался, в словам его не поверили, а по наложению клейм отправили в Сибирь. Алёнка потихоньку всхлипывала. Всё изменилось с этих пор в глупове. Бригадир каждое утро бегал по лавкам и всё тащил, всё тащил. Даже Алёнка начала походя тащить. И вдруг ни с того ни с сего Стало требовать, чтобы ее признавали За поповскую дочь Но этого мало Своя природа перестала быть Благосклонную глуповцем Людишки словно осунулись И ходили с понурыми головами Однако глуповцы не отчаивались Потому что не могли еще Обнять всей глубины Ожидавшего их бедствия Мы люди Привычные Мы претерпеть можем. Ежели нас, топерча, всех в кучу сложить и с четырех концов зап запалить, мы и тогда противного слова не молвим. Так это, что говорит-то, нам терпеть можно. Можно, можно. Потому мы знаем, что у нас есть начальник. А -а -а. Это, ты думаешь, как? Ты думаешь, то думаешь, начался до спитха, не брат. А но одним глазом дремли, а другим поди уж где видеть. Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы кормить будет нечем. Когда кончилось жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глоповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор. Так, как же, господин бригадир, насчёт хлебца? Хлопочь? Хлопочу, братечки, хлопочу. То-то уж ты и постарайся. А в августе людишки стали помирать, потому что всё, что было, приели. Базары опустели, продавать было нечего да и никому, потому что город обезлюдел. А бригадир между тем не прекращал своих беззаконий. и купила Лёнке новый драдидамовый платок. Сведыв об этом глупцы опять встревожились и целой громадой ввалили в бригадиров двор. Так спеши, погоди, погоди, ради Христа. А ведь отпади ты не лазн бригадир, делаешь, вот что с мужней женой и водом живёшь. Да не за тем ты сюда, от начальства прислан, чтобы мы ширя ты за твою дурость На пасть терпеей. А так терпите, братишки. Да, сударики да, всего вдоволь будет. То-то, да. мы терпеть согласны. Да мы люди привычные. А да. только ты пригодей об этих наших словах подумай. Да. Потому неровён час. Терпи, терпи. Да. А то же да. и прямо между нас глупого человека немал найдётся. Как бы найдется. чего ни стало. Да, как да, как да. Как бы бригадир стало. крепко задумался. Видит и сам, что Алёнка всему злу завотится, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот ещё больше обеспокоил, рассказавшую историю о Бахаве и Изавели. И доколе не растерзали её псы весь народ изгиб до единого. Отнеси, батя. Уж ли жальёнку собакам отдать? Никому, я вам говорю. Однако я о нижеследующем не излишне размыслить: пасту у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая, где пастыря-то взять, господин бригадир? Ох, ох, ох. Согреши меня, старый. Бог попутал, ой-ой-ой. И вот сел он опять за своё писание, писал много, писал всюду, но ни на какое своё писание, ни из какого места ответа не удостоился, а глуповцы становились с каждым днём на Зойливе и на Зовеливе. Да, чего вы да, что? Вот да, да, так. Да, Получил да, бригадир ответ. Не получил братики сюда. Гунявый ты, вот что. Да, от да, того да, да, тебе гаденку не отписывают. Да, не стой. Да. Да. Да. да. Убеждениями с этим народом ничего не поделаешь. Тут не убеждения требуются. Одно из двух. Либо хлеб, либо Либо команда. Пожалуй, команда здесь нужней. А не слыхать ли откуда? Тру-тру. Рассыпьтесь, молодцы, за камни, за кусты. Повод вы в ряд. Та-на-на-на-на. Нет, не слыхать. Словно и бог-то наш край позабыл. К довершению бедствия глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся историкрамольническому обычаю собрались они около колокольни, стали судить, доредить и кончили тем, что выбрали из среды своих ходока, самого древнего в целом городе человека, Евсеича. Долго кланялись и мир, и Евсеич друг другу в ноги. Первый просил послужить, второй просил освободить. Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь? Скок начальников видел, а всё жив состояешь. Много годов я выжил, много начальников видел и жив я. Yes. И сделался и всеч ходоком. И положил в сердце своему искушать бригадира до трёх раз. Веда молить тебя, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем. Ведама И то ведомо ли тебе от чего бездельного воровства такой обычай при мне ж нас учинился? Нет, неведомо. Первое искушение кончилось. Бригадир в виде такой Евсеича жесточения весьма убоялся. Через 3 дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, но уже прежний твёрдый вид утерял. С правдой мне жить, везде хорошо. Я же ли моё дело справедливое? Так ссылай ты меня хоть на край света. Мне и там с правдой будет хорошо. Это точно, что с правдой жить хорошо. Только вот я какое слово тебе молвлю. Лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать. Нет! Мне с правдой дома сидеть не приходится. Потому она, правда, матушка, непоседлива. Ты глядишь, как бы как бы в избу до да на палати влезти. Она, на правда, матушка из избы вон гонит. Вот что. Что ж. Помне, пожалуй. Только как бы ей правди матушки-то твоей не набежать нарожон. И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеевич Колокольный и вновь отдал Миру подробный отчёт. Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут. Ещё через 3 дня пришёл к бригадиру Евсеевич. А ведь да молит тебе старуму псу! Адеть дурака в кандалы. Наделенные на всеича аристонский убор и повели на съезжу. Не боюсь, я всеи с не боюсь. Справды те везде будут жить хорошо. Низко кланяюсь вам и простите, атаманы молодцы. Я же никого обидел. И я же перед кем согрешил, и я уже никому не правду сказал. Всё простите. Бог простит. И я же перед начальством согрубил, и я в зачинщиках был. И в том Христа ради простите. Бог простит. Ям-бам, ям-бам, ям-бам, ям-бам. Ям-бам, ям-бам, ям-бам. Ям-бам. Заo дня исчез старый Всевич. Как будто его на свете не было. И исчез без остатка. как умеют исчезать только старатели русской земли. На несколько дней город попритих. Но так как хлеба всё не было, то воли не волю опять пришлось глупцам собраться около колокольней и начали тихими манерами сговариваться, как бы им о себе промыслить. Но никаких новых выдумок и измыслить не могли, кроме как того, что опять выбрали ходака Новый ходок Похомыч взглянул на дело несколькими иными глазами, нежели несчастный его предшественник. Знаю я одного человечка. Ни Не к нему ли нам наперёд поклониться сходить? А куда идти? Направо или налево? Возникшей заминкой воспользовались люди охраннительной партии. Стойте, атаманы молодцы. Как бы нас за этого человека бригадир не взбандировал лучше спросим наперёд каков таков человек а таков этот человечек что все ходы и выходы знает одно слово прожжённый ага живёт он на болоте занятий настоящих не имеет отставной приказный багалепов однако вопрос о хранительных людей не прошёл даром Несколько человек отделились от толпы и пошли прямо на Бригадирский двор, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать. Несмотря на раскол, дело затеяно глуповцами на болоте шло своим чередом. На минуту Богалепов призадумался, затем торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить. во все места Российской империи. Прошение было запечатано и отправлено, глуповцы успокоились, сели на заваленьки и стали ждать. Проходил месяц-другой, надежды росли, и с каждым новым днем приобретали все больше и больше вероятия. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам решался, не взволновал общественного мнения. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего, а с другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустив в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит обувь. Первый, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников в свою очередь оговорил по куче других злоумышленников. Бригадир раскошествствовал, но глупцы не только не устрашились, но смеясь говорили про меж себя: "Как вот так у новый игру старый пёс затеял? Постой, рассуждали они. Вот придёт уже бумага". Но бумага не приходила. А бригадир с помощью двух инвалидов перетаскал нас съезжу почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников. Вот как это Вот как этот конврат всех нас в вине. Ай-да, бригадир! Алёнку! Алёнку! Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, Взнесли на верхний ярус колокольни И бросили оттуда на раскат Свышены более пятнадцати сажений. И вот, в то самое время, Когда свершилась эта кровавая драма, Вдали, по дороге, Вдруг поднялось густое облако пыли. Хлеб идет! Ура! долл онно сабезь бе конту. Ты звонно затадишь ты конту. Скорей, скорей, скорей, риту. Скорей, скорей, скорей, скорей, скажи. Скажи, скорей, скорей, скорей. Едва успели Глубовцы поправиться, как бригадирова легкомыслие чуть-чуть не навлекло на них новые беды. Фердыщенко вздумал путешествовать. Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенко находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах он и. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли. Куда и с какой целью путешествовать? Все благоразумные люди задавали себе этот вопрос, но удовлетворительно разрешить не могли. Вот только выйду на выгон, уточнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветёт скотоводство, объявятся пути сообщения. граждане. Вы смотрите, как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, а потом начинайте поздравлять, как будто я и невеста, откуда приехала. Слушаем, батюшки, Петр Петрович. Господи, того и гляди, город спалят. На, батюшка, тёжку осетровую и солёную. Да севрюшку провесную и среднюю. Да кусок ветчины. Что, братики, вот. даров-то так мало? Да и как? тень не настоящий, а, а, а лежалый и служит кумалей Это не моей чести. <свят> да, да. Давай, братва, по полтиннику скидывайся. А, вот тебе, батюшка, еще подарочки. Ну, теперь показывайте мне, старички, <свят> каковы у вас есть достопримечательности. А, это в прошлом году, как мы лагерем-то во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было. хорошо бы а. тут город поставить и назвать его Домославом. Ага. Ну, а в недрах земли как? А об этом Мне неизвестно. Да, да. Думаем, что много всего должно быть. Ну. Однако до этоготься боимся. Май как да. бы кто ни видал да начальству не, не пересказал. Боитесь. Вам бы следовало корабли заводить, кофе, сахар развозить. А вы что? Давай, брате, ещё А по-технику. Ага, ага. Вот э, тебе ну, ещё подарочек. Ну на том спасибо. А что про рыхлоство сказалось на том? Простите. А ты поседал у меня батюшка запасухи дилуан новое дело пушочка малое на колёсах и гороху сушёного запасись небольшой. Ой, Ой, а, -а, -а, -а. спасибо. Вот спасибо-то. развлечёмся сейчас. Ты <смех> не знаешь, слышишь? Не, не бра. Не бра. А! А! Врач, ты поверь. Здесь и солнце-то словно назад пятится. Однако, пора беда. Обедали, обедали, пили, пили, спали, спали, весь хмель переспали, наконец начали вставать. Ну, слава богу. Не ведали, как и день кончился. На второй день поехали на перерез. Тут тоже в тазы звали и дары дарили, но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него из малой пушечки стреляли. На третий день, отпустив пастуха, отправились в Серёдку. Но тут ожидало бригадиру уже настоящее торжество. Варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Весь день поставили столы и стали обедать. Но бригадир был так неосторожен, что ещё перед закуской пропустил три чарти очищенный. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место. Затем, съевши первую перемену, были щи с солониной, он опять выпил два стакана и начал говорить, что ему нужно бежать. После второй перемены был поросёнок с сметаной. Ему сделалось дурно. Однако он привоzmок себя. И потом ещё был гусь с капустой. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнуло на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала и вдруг замерла. Глоповцы в смятении подскокали со своих мест. Кончилось. Кончилось. Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двухкратным вразумлением глуповцев. На некоторое время глуповцы погрузились в ожидания. Они боялись, чтобы их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира, И чтобы опять не раздалось неведомо откуда туру-туру. К счастью, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и при превосходствум принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, в том числе и Фердыщенко. Это был Василиск Семёныч Бородавкин. с которого, собственно, и начинается золотой век глупого. Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялась, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их, потому что это были ассигнации. Василиск Семёнович Бородавкин поражал расторопностью и какой-то неслыханной административной вязчивостью. который с особой энергией проявлялсь в вопросах касавшихся выведенного яйца. Он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днём он как муха мелькал по городу, наблюдая, чтобы обыватели имели бодрый весёлый вид, ночью тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал в расплох. Дни приходили за днями, и Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило, и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. Прежде всего, он подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. В Вереницию прошли пред ним правители, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали – Вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Это была какая-то дикая энергия, лишённая всякого содержания, так что даже Бородашкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве её. Один только Двойкуров с вегодою выделялся из этой пёстрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которому ознаменовалось начало 18-го столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе за образец Продафкин. Двойкуров совершил очень много. Он вымастил улицы, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове Академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Но в 1780 году Двойкуров умер в... И два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его приобразований, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они немало не печались у празднению начатственной цивилизации и даже как будто радовались, горчицу перестали есть вовсе. Оплантации перепахали, засадили капустую и засеяли горохом. оказалось, что Бородафкин поспел как раз к статье, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на пеsce была доведена в нём почти до исступления. Ну что, стал быть пред двоикорове, то были бунты. Ой, <решили> <А, решили> много у нас всякого шума было. И через солдат секли, и ей запросто секли. Многие даже в Сибирь через <решили> это самое дело ушли. Ну, Мало ли было бунтов. <решили> у нас судер на счёт этого такая примёта. Колесекут. Так уж и знаешь, то бунт. <смех> Эх, руки у меня связаны. А то узнали бы вы у меня, где раки-то зимуют. Горчицу объявляю в обязательное употребление. А в наказание за непослушание еще и паспорт. Прованское масло. Что хочешь, дай мне пилой. Хочешь то куски режь, хочешь кашу ешь. А мы не согласны, наш брат. Не что возьмёшь мы не то, что прочие, которые телом обрасли. Наш брат. И уклопнуть тягнет его уже. Ламлю я эту энергию. <связь> КОНЕЦ КОНЕЦ Так началась первая война за просвещение, которая имела поводом горчицу. Тем не менее, Бородафкин сразу полетни решился. Он начал действовать постепенно, предварительно сказав речь, в которой развил перед глупцами довольно подробный вопрос о подспориях вообще, а о горчице как о подспории в особенности. Глупцы испугались и всем обществом пали на колени. Что это? это что это такое? Паделя старечки. Ну так. Ой. Что я? На смерть, что ли, вас веду, мерзовцы? Разорю, подлецы! Руки у меня связаны, а то б я показал вам, где раки зимуют. «Было чего испугаться глуповцам, — говорит летописец, — что перед ними человек роста невеликого из себя недородный слов не говорит, а только криком кричит». Бородавкин не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение. В ожидании этого исхода он писал в Тихомолку устав о нестеснении градоначальников законами. Однако ж, покуда устав еще утвержден не был, а следовательно и от стеснения уклониться было невозможно. И вновь Бородавкин созвал обывателей, и вновь закричал, и опять глуповцы рассыпались, не успев даже на колени встать. Тогда решился он пустить в ход настоящую цивилизацию. Ранним утром выступил он в поход. И хотя целью его была стрелецкая слобода, которая и при предшественниках отличалась самым непреоборимым упорством, Бородавкин не пошел прямо, а стал маневрировать. Ха-ха-ха! Ало <связывая> тебе, Господи, я, кажется, забыл про картик. <связывая> а Борадавкин всё маневрировал, до маневрировал и повёл войска в обход. Но не успели люди пройти и четверть версты, как почувствовали, что заблудились. Плутали в поле 2 дня кряду. В довершение всего палили затяжные осенние дожди. И на седьмой день люди шли с трудом, а орудия вязли в раступившемся черноземе. Только на восьмой день войско вступило в Слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Где жители? Так сейчас тут были. Как сейчас? Куда же они бежали? А куда бежать? Так чем от своих домов бежать? Чайк, здесь где-нибудь от тебя скранились. <ao speakers> э, э, надо было зимой поход объявить. Тогда бы они от меня не спрятались. Эй! Кто тут? Выходи! <capacities> где это они, бестии вздыхают? Ох, скать первую бестию, которая тут вздыхает, привести ко мне. Алло, вы, что за тень это? А ну-ка, так, никого в аж быгородие всё обшарили, вообще все оглянули, никого. <п culinary> я, если я тебя переча огнём разорю. Нет. Лучше голодом помарю. Но Что скажете, служевая? Так избы избы ломать. Ломать избы. Значит, и с крайних. Теща, тиши. А что же это? Что это? Кто тут? А ну-ка, выходи! все вдруг и старые, и малые, и везде в руки к небу пали среди площади на колени. Бородавкин понял, что час триумфа наступил. Ну что? Принимаете ли горчицу? Принимаете ли? Спрашиваю я вас. Принимай. принимая. Через полчаса Брадавкин, обременённый добычей, въезжал с триумфом в город, волоча за собой множество пленников и заложников. И так как в их числе оказались военачальники и другие первых трёх классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково, выколов однако для верности глаза, а прочих сослать на каторгу. Невежество было подавлено, и на его место водрено просвещение. Всях войн за просвещение было четыре. Таким образом, Бородин достиг наконец того, что через несколько лет ни один глуповец не мог указать на теле своё место, которое не было бы высечено. Народ, доведённый до вздыхания. Какого ещё идеала можно требовать? В это же время, словно насмех, вспыхнула революция во Франции и стало ясно, что просвещение полезно только тогда, когда оно имеет характер непросвещённый. И вот начался новый ряд походов, походов уже против просвещения. Наступала минута, когда брада вкину предстояла остаться на развалинах одному с своим секретарем, и он деятельно приготавливался к этой минуте. Но привидение не допустило того, В 1798 году уже были собраны скороваспалительные материалы для сожжения всего города, как вдруг парадавкина не стало. Приемником его стал Негодяев, который, хотя и обладал сущим злонаравием, но считал себя человеком убеждения и в этом качестве постоянно испытывал, достаточный ли глупы в цитверды в бедствиях. К концу его градоначальство глупов представляло беспорядочную кучу почерневших и обветшавших изб. Пал Негодяев за несогласие насчёт конституций, но кажется, это был только благовидный предлог, ибо Негодяев принадлежал к так называемой школе Петенцов. И ему было решительно всё равно, чтобы не насаждать Действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине и стопняком и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Градоначальником был назначен Миколадзе. Он понял, что прежде всего надо приучить народ к учтивому обращению и потом уже, смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. Как же вы таким манерам жить можете? Так и живём, что настоящей жизни не имей. Позовите ко мне дело производителя. Прибыл по вашим повелень, ваш благород. Я желаю принять ряд мер, которые имею честь продиктовать вам. Пишите. Первое. Просвещение. и саприжённым сном экзекуций временно прекратить. Второе законов не издавать. Результаты были изумительны. И уже через полгода в Глупове после многих лет безмолвия состоялся первый хоровод, на котором лично присутствовал сам градоначальник. Господин король. Да. Начальство спрашивает, не пора ли начать войну? Изволю отписать следующее. Не время ещё. Ибо не готовы ещё собираемые известным мне способом для сего материалы. Умер Николадзе, так и не собрав эти материалы. ибо жалел он сиротские слёзы. Он был первый в ряду глуповских градоначальников, который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов прецедент кроткого и безскверного словословия. Положим, что прецедент этот в дальнейшем своём развитии подвергался многим случайностям, более или менее жестоким, но будучи однажды введён, он уже никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своём существовании. Уже ли этого мало? Есть законы мудрые, которые, хотя человеческое счастье и устроют, э таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствии, но по обстоятельствам не всегда бывает полезный. Есть законы немудрые, которые ничего счастья не устроя, по обстоятельствам бывает однако ж благопотребный. И есть наконец законы средние, которые не будучи ни полезными, ни бесполезными, бывают однако ж благопотребны в смысле наилучшего человеческой жизни наполнения. И чем больше я размышляю, тем больше склоняюсь в пользу законов средних. Они очаровывают мою душу, потому что это даже не законы, а скорее сумрак законов. Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легальностью, но в чём же состоит это общение, не понимаешь. Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит: «Какая глупость!» А между тем всякий же неудержимо стремится исполнять их. Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением и народ отдохнул от просвещения, тогда сама собой стала на очередь потребность в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иерахионович Семенович, Биневаленский. В самой ранней юности чувствовал он непреодолимую наклонность к законодательству. Когда Биневаленский прибыл в Глупов, взгляд его уже установился в том смысле, что Глупову именно нужен был сумрак законов. Но тут встретилось непредвиденное обстоятельство. Смею доложить, что вы, как градоначальник, не имеете права издавать собственные законы Быть того не может, извольте перерыть архивы и найти законы, писанные моими предшественниками Все перешарили, а такого указа, что уполномачивало бы издавать законы собственного измышления, нет Без закона все, что угодно можно, только вот законов писать нельзя -с. Странно Ибо закон, каков бы он ни был, всё-таки имеет ограничивающую силу, которая никогда чистолюбцам не по душе. Биневаленский настолько горчился, что удалился в дом купчихи Распоповой, которую уважал за искусство печь пироги с начинкой, и дал исход пожиравшей его жажде умственной деятельности, предавшись сочинению проповедей. Сам же учил попов, как произносить их. Проповедник Обязан иметь сердце сокрушенно И следовать на главу Слегка наклоненную набок Глаз не лаятельный, но томный Как бы воздыхающий В патетических местах не выкрикивать И ненужных слов от себя не сочинять Но токмо воздыхать громче А глуповцы между тем точняли всё больше и больше. Ибневалианский не только не огорчался этим, но радовался. Я даже изобразить всего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна, что бы я такое наделал? И как были бы сии люди против нынешнего благополучия, если б мне, хотя по одному закону в день издавать предоставлено было. И он не выдержал. В одну темную ночь он вышел, крадучись на улицу, и во множестве разбросал листочки, на которых был написан первый сочиненный им для глупого закон. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее. «Всякий человек, да опасно, ходит от купщик же». да принесёт дары. Откупщик на другой же день явился к градоначальнику. В вашем городе я и прежде готов был помер возможности. Извольте, голубчик, согласиться, что такое выражение, как мера возможности, ничего не говорит ни уму, ни сердцу. В прежнем неопределённом положении я оставаться не могу. ибо ясен только закон. Три тысячи в год. Считай, голубчик, <плодисмент> эту цифру законной до тех пор, однако же, пока обстоятельства перемены с законом не сделают. С тех пор законодательная деятельность в городе Глупове закипела. Не проходило дня, чтобы не появлялось подметного письма и чтобы глуповцы не были чем-нибудь обрадованы. Настал, наконец, момент, когда Беневолянский начал даже помышлять о Конституции. Конституция, доложу я вам, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна, вовсе не такой уж пугла, как люди несмышлены о сём полагают. <смех> Смысл <смех> каждой Конституции таков. Всякий в дому своём благополучно допочивает. Ну что ж тут <смех> спрашиваю я вас, сударыня моя, страшного или призорного? Наступил... 1811 год. И отношения России к Наполеону сделались чрезвычайно натянутыми. Однако ж слава этого бича Божия ещё не померкла и даже достигла глупого. Случилось так, что между многочисленными его почитательницами самый горячий фанатизм выказывала купчиха Распопова. Уж как мне это бы Наполеон захотелось. Кажется, вот ничего бы не пожалела, только бы гласкон на него взглянуть. Извини, матушка, но речи твоей дури я и слышать не хочу. Что ну, бы, отушку, ну что в том плохого, что гласкон взглянуть, потешить себя? Ну что ж, пущай дурье породу натешится. Кому от этого убыток? И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном. Каким образом об этом было узнано, одному Богу известно. Только в одно прекрасное утро Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник, и что из губернии едет особая комиссия ревизовать его измену. Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердую поступью сошел на крыльцо, И хотел было поклониться на все четыре стороны Как с смущением увидел, что на улице никого нет По обыкновению глуповцы и в этом случае Удивили мир своей неблагодарностью И как только узнали, что градоначальнику приходится плохо Так тотчас лишили его своей популярности Они забылись, возмечтав, что счастье принадлежит им по праву И что никто не в силах отнять его у них И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует бесстыжим глуповским нистовством. Начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем. Но и этого показалось мало. Забыли глупцы истинного Бога и прилепились к идолам Развращение нравов развивалось не по дням, а по часам. Появились как котки, и как кадессы, образовался новый язык получеловеческий, полуобезьяний. Уважение к старшим исчезло, и за всем тем глуповцы продолжали считать себя самым мудрым народом в мире. На вот был прислан статский советник Ираст Андреевич Грустилов. Человек он был чувствительный, и когда говорил о взаимоотношениях двух полов, то краснел. Глуповской распущесть дось пришла ему по вкусу. При въезде в город он встретил процессию, которая сразу заинтересовала его. Шесть девиц, одетые в прозрачные хитоны, несли на носилках Перуна в болван. Впереди в восторженном состоянии скакала предводительница, прикрыта одними страусами перьями, а за ними следовала толпа горожан. Что такое? Ирунные именины справляют вашу народу. Девочки, девочки, есть? Есть, инглиц! Следуйте дальше. Таким образом, характер внутренней политики определился ясно. всё спешила жить и наслаждаться грустила в первый пошёл по этому пагубному пути и увлёк за собой остальных теперь вау водятся Точно так, с вашего высокородия. Я, знаете, мой почтеннейший люблю иногда, ну, хорошо иногда посмотреть, как они, ну, как в природе ликование такое бывает. На что ж лучше? Только осмелюсь доложить вашему высокородию. У нас на этот счет даже лучшее зрелище увидеть можно. Да? У нас в вашем высокородии... При предместке ваша кокотки завелись. О. Так у них в народном театре как есть настоящий ток устроен. Ток. Каждый вечер собирается. Свищутся О. ногами перебирая любовь, чтоб взглянуть а а честву вас сукут. У нас это мода оста. Со временем Ануфрия Ивановича, господина негодяева, даже примеров не было. Это ага. да, все ласка и шесть. Ну-с, а я сечь буду, девочек. <свят> Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбище – на который по ночам собирался весь так называемый глуповский баманд. Тут сначала читали критические статьи, но скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться. К примеру его следовали другие. Потом мало-помалу все начинали скакать, кружиться, петь и кричать и производили эти неистовства до тех пор, пока до совершенно измученные не падали ниц. Этот момент собственно и назывался восхищением. Мог ли продолжаться такой установ и сколько времени? В одну из ночей Ковалеры и дамы Глуповский по обыкновению собрались в опорожнённый дом инвалидной команды, но Едва грустилов в качестве председателя собрания начал председадать, как снаружи послышался шум. В ужасе бросились сектанты ко всем наружным выходам, но было уже поздно. У самого главного выхода стоял угрюм Бурчеев и впирал в толпу цепнящий взор. Но что это был за взор? О, господи, что это был за взор? Он был ужасен, но сверх того он с изумительной ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идётством. Ещё задолго до прибытия в Глупов он составил в своей голове целый систематический бред, в котором до последней мелочи были урегулированы все подробности будущего устройства этой злощастной муниципии, и он предстал пред начальством со своим планом. Я вам представлю картину будущего Обраццового города. Посередине площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или как я их называю, роты. По мере удаления от центра роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштат, земляной вал и темная занавесь. То есть, конец свету. Усе дома окрашены светло-серой краской. Школ нет и грамотности не полагается. Нет ни прошедшего, ни будущего. А потому летоисчисление упраздняется. Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира и своего шпиона. АПЛОДИСМЕНТЫ Сам город переименовывается в город Непреклонск. На каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются и отправляются к исполнению возложенных на них обязанностей. Работа производится по команде. Обыватели Разом накеваютца, и вы примльгаются. Сверкают лезвия кось. Размахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю. Всё это по команде. Не по ходу. Не ни видала, не слышала. Все живут каждую минуту вместе, и в сати чувствует себя одиноким весь мир. представляются мне, как испещрённая чёрными точками, в которых под бой барабана двигаются по прямой линии люди. И все идут! Все идут! Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки, всё это взятое вместе Не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест содёрнута туманом, но одновременно, когда туманы рассеются и когда даль расцроится, что же это, однако, за даль? Что скрывает она? Как замы очна. Казармы. На другой день по приезде в Глупов Угрюмбурчаев обошёл весь город. Ему было ясно одно: что перед глазами его дремлющий лес и что следует с этим лесом распридиться. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним свершилось что-то необыкновенное. Сочи! Река с навоз! Сочи! Уйму я ее! Уйму! На следующий день градоначальник с топором в руке первый выбежал из своего дома и как озарённый бросился на городническое правление. Разделённые на отряды обыватели разом на всех пунктах начали работу разрушения. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ. Через 2 месяца Не оставалось <связывая> уже камня на камне. Уйму! <связывая> <связывая> Я ее уйму! Бугачники! Все сюда! От сих месть! От сих! Они весь мусор в реку! Они! Они! Они! Они! Направь! Круг! Не. Ну, я сам уйду от неё. И мы найдём место для нового города. Ровное место. Вот здесь. А Изнурённые, бруганные и уничтоженные глупцов взглянули друг на друга и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них. но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Груди захлёстывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришёл неведомо отколь и с неисповедимой наглостью изрёк смертный приговор прошедшему настоящему и будущему а он между тем лежал и храпел теперь он был у всех на виду всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться что это подлинный идиот и ничего более не только спокойствие, но даже самоё счастье казалось обидным и унизительным в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ. Раздражение глуповцев росло. И вот однажды появился по всем поселённым единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу. Через неделю пишет летописец: глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами. Из этих туч нечто неслось на город. Не то ливень, не то смерч. Полное гнева оно неслось, бровя землю, грохоча, гудя и стеная, и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркующие звуки. Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались в по поплю, не находя дороги в город». Оно приблизилось, и по мере того, как близилось, время останавливало свой бег. Наконец, земля затряслась, солнце померкло, глупывцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца. Оно пришло. Быту торжественную минуту угрюм бурчаев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнёс: "Придёт". Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывший прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе. История прекратила течение своё. Он Произuçал радиоспектакль История города Глупова по сатирическому произведению Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. История одного города. В спектакле были заняты народные артисты России Николай Буров, Андрей Талубеев, Иван Кроско, Геннадий Богачёв, заслуженный артист России Сергей Дроуден, а также артисты Николай Павлов, Валерий Кравченко, Галина Гудова, Лидия Жвания и Марина Мальцева. Режиссёр Галина Димитриянко. Запись из фондов радио.